Глава 41. Инсбрук, 20 сентября 1914 года. Господину графу Францу фон Вальдбергу. «Сударь, сомневаюсь, что вы помните меня, поскольку видеть могли всего дважды, на вашей помолвке и на торжественном бракосочетании. Однако Ханна, вспоминая свою юность, говорил вам обо мне. Вероятно, вам незнакомое мое настоящее имя – Маргарет Пиц в замужестве Маргарет Бернштейн. Скорее вы знаете меня под домашним именем Гретхен, поскольку Ханна из-за своей чувствительности никогда иначе меня не звала. Я на десять лет старше ее и всегда считал ее своей младшей сестрой, хотя между нами не существует никаких кровных связей. Богу было угодно, чтобы мы встретились в детстве, и взаимная привязанность продлилась всю жизнь». Не знаю, какой отклик найдут мои слова в вашем сердце, поскольку Ханна повела себя с вами весьма странным образом. В ее оправдании могу лишь сказать, что она все всегда делала в полную силу. Любила, ненавидела, целовала, разрывала отношения, узнавала, забывала. Ей была неведома середина. Она могла жить только полностью отдаваясь своим чувствам. Ее могли разрывать противоречия, Примером может послужить ее отношение к вам. Сначала она вас боготворила, а потом подвергала всевозможной хуле. Тронет ли мое письмо сердце мужчины? Дочитаете ли вы его до конца? Или же порвете, прежде чем я успею дойти до самого главного? Не представляю себе. По письмам, которые я получала от Ханны после свадьбы, я составила себе представление о вас как о человеке внимательном и милосердном. Возможно, не без оснований вы ее теперь искренне возненавидели, но, думаю, раньше вы ее искренне любили. Ханна продолжала писать мне, за исключением того периода, когда она хотела забыть о прошлой жизни и начать новую. «Брак ваш от этого пострадал, наша дружба тоже. Если супружеская пара разводится и супруги расстаются, дружба прерывается лишь из-за предательства». Наступил день, когда Ханна перестала мне писать, и хотя, когда она вернулась ко мне, я сделала вид, что забыла причины этого разрыва, я помню их во всех подробностях. Я обвинила ее в том, что она вводит в заблуждение людей по поводу собственного рождения. В Вене, во время лечения у доктора Калгари, она под гипнозом выдала так называемую тайну своего рождения. Но то, что она наговорила в тот день, сплошная выдумка — Басни, с которой она никак не хотела расстаться. Для ее выздоровления было не бесполезно напомнить ей о реальности. Но, прочитав мое письмо, она пришла в такую ярость, что разорвала нашу дружбу, запретила мне писать ей, что, впрочем, было нетрудно, поскольку она скрывала свой адрес. Что же она наговорила доктору Калгари? Что ее бросили в детстве, что она никогда не знала своих настоящих родителей, что у нее не было никаких родственных связей с теми, кто воспитывал ее до восьми лет. Все это сплошные выдумки. Ханну воспитывали ее собственные родители, Максимилиан и Альма. Ей это было прекрасно известно, могу подтвердить, поскольку знаю ее с колыбели. Я все же на десять лет ее старше. Эту историю она придумала после несчастного случая, который стоил жизни ее родителям. Когда Максимилиан и Альма умерли, Она постаралась забыть их. Она не только редко вспоминала о них, но и уничтожила все следы их жизни. Фотографии, портреты, семейные реликвии. Она не обращала никакого внимания и на состояние, которое они ей оставили. Этими миллионами управлял до ее совершеннолетия мой отец, опытный бухгалтер. Поскольку это богатство было унаследовано от них, оно жгло ей руки». Вам известно лучше, чем мне, как неразумно она распорядилась ими, собирая свою бесконечно дорогую коллекцию хрустальных шаров. Наконец, перед отъездом в Вену, она настаивала, чтобы оставшиеся деньги попали к вам. Читая ее последние письма, я поняла, сколь благодетельной она считала бедность, причем не из-за христианских побуждений, а скорее потому, что своей нуждой она стирала последние следы тех, кто произвел ее на свет». Из-за чего же она стала относиться к ним подобным образом? Не один год я пыталась понять, и теперь, кажется, могу объяснить. В том письме, что я отправила ей в Вену, кроме фактов, я излагала и свою теорию. Ее неадекватная реакция и последовавшая за ней амнезия говорят, что я была права. В тот майский день, ей было восемь лет, Ханна только что закончила читать книгу о Марии Антуанетте, королеве Франции. Что так увлекло ее в этой, в общем-то, трагической судьбе? Не знаю. Королевство, сменявшее одно другое, от Австрии до Франции, Версаль, Париж, Трианон, беззаботность, роскошь, красота, развлечения, удивительный взлет обыкновенной девушки. Все это должно было показаться ей более ярким, чем казнь на гильотине. Находясь под очарованием этого женского образа, Ханна заявила родителям, что станет королевой. растроганный отец с матерью сначала посмеялись, потом переменили тему разговора, но, поскольку Ханна упорствовала, объяснили ей, что королевой она не станет, так как она не принцесса по рождению. «Как это? Я не принцесса, почему?» «Потому что мы не королевская семья». «Почему?» «Потому что мы не голубую кровь, а значит, и ты тоже». Вместо того, чтобы согласиться с этим, Ханна взбунтовалась. Ее мечта могла рухнуть. Я в тот день сопровождала отца, он был управляющим имением, и не в силах представить себе, каким губительным последствием может привести это детское горе, только улыбнулась, слыша, как она топает ногами, отказываясь принять очевидное. Чтобы успокоить Ханну, Максимилиан и Альма попытались объяснить дочери логику наследственных монархий. Это ни к чему не привело. Ханна бушевала. «Ханна», — заявил в конце концов Максимилиан, «тебе повезло, что ты не принадлежишь королевской фамилии. Ты можешь быть свободной. Будь ты принцессой, у тебя были бы обязанности и привилегии, но не права. У тебя бы не было никакой самостоятельности. Я и не хочу быть свободной. Я хочу быть королевой». Родители начали строго отчитывать девочку, а та пришла в ярость. Ханна разошлась не на шутку. захмурив лоб, с пеной на губах, она гневно указывала на родителей пальцем, утверждая, что ей прекрасно известно, будто она не их дочь, что при ее рождении произошла ошибка, ее подменили, и она, настоящая принцесса, оказалась на месте их идётки дочери. Но скоро ее семья поймет, что произошло, и мучение закончится. После чего она сообщила родителям, что ненавидит их, и никогда не могла их выносить, и что она действительно очень несчастна. Сцена была совершенно невыносимой и банальной. Ханна заслужила пару хороших пощечин. Однако Альма и Максимилиан, которые так намучились при появлении Ханны на свет, болезненно восприняли этот детский бред. Вероятно, потому что девочка заявила Бутана несчастна. А поскольку они были приглашены в тот вечер на прием, То, не сказав ни слова, отправились в гости. Что произошло дальше, известно. Когда они ехали по крутой и каменистой дороге, на машину упал огромный валун, пробивший ее вверх. Родители были раздавлены и скончались на месте. Вечером, когда моему отцу, которого первым известили о случившемся, пришлось сообщить о несчастье бедной Ханне, та все еще не успокоилась. И очень хорошо. Пробормотала она в качестве комментария. И только на следующий день, когда за завтраком она не увидела ни отца, ни матери, Ханна поняла, что те уже больше никогда не вернутся. В день похорон она бросилась в могилу, чтобы не опускали туда ее родителей. Я никогда не забуду этой душераздирающей сцены. Ханна рыдала три недели. Она ни в чем не знала меры. Все через край. Теперь, спустя годы, я думаю, что, рыдая от отчаяния, она переживала чувство вины. То, что она оскорбила своих родителей, заставила их страдать, когда они виделись в последний раз, переполняла ее стыдом. Может быть, она даже думала, что они бы выжили, ведя на себя хорошо, не заяви, что хочет, чтобы их не стало. В дальнейшем она изменила свое поведение, прекратив культивировать воспоминания об умерших. Она стала более холодной почти бесчувственной. В конце концов, она даже стала раздражаться, когда при ней заговаривали о родителях. В подростковом возрасте она впервые изложила мне теорию, в соответствии с которой получалось, что ее удочерили. Я тогда ее не переубеждала, мне было жаль Ханну. Я оптимистка и находила в этой лжи нечто положительное. Ханна, где перестанет оплакивать родителей, ее семья и мы, приютившие ее, Сольемся в одно целое. И если мне потом неоднократно приходилось слушать эти росказни, признаюсь, я никогда не возражала Ханне. Трусиха, я слишком боялась, что ее горе снова даст о себе знать. Потом я покинула родительский дом, чтобы выйти замуж за Вернера Бернштейна. А еще через несколько лет Ханна стала вашей женой. Я преуменьшила силу той лжи. Став основанием ее жизни, она заменила ей реальность. Спустя годы понимаешь, почему Ханна жила в постоянном разладе с самой собой и с другими. Она продолжала считать себя обманутой. Она смотрела на себя с какого-то расстояния, ругала себя, осуждала. Она писала, что может обрести счастье в любви, только отказываясь от себя, скрываясь под маской анонимности, становясь кем-то совершенно иным. Та, от кого бежала Ханна, была не она, хоть она и считала, что это так. Когда Ханна страдала, не понимая, кто же она, страдала она из-за собственного ложного представления о себе. В основе ее стремления к бегству лежало недоразумение, которое она сама себе создала, но не знала об этом. Бедная Ханна. Естественно, что вся ее жизнь превратилась в блуждание. «Простите мне это долгое отступление», У меня и в мыслях не было все это вам рассказывать. Я хотела только сообщить то, что вам, видимо, неизвестно. Написать о последних днях жизни Ханны. После семи лет, проведенных в Цюрихе, она обосновалась в Валоне. Места там богатые, процветающие, буржуазные. Она лечила трех пациентов по методу Зигмунда Фрейда и зарабатывала на жизнь уроками иностранных языков. Господи, почему она не вернулась в Австрию? или хотя бы в Германию. После покушения в Сараеве, которое стоило жизни нашему милому эрцгерцогу Францу Фердинанду, ей просто необходимо было вернуться на родину. Сделай она это, мне не пришлось бы писать вам. Ханна поселилась в Намюре. Когда этим летом император начал войну против Сербии, чтобы отомстить за смерть сына, я не верю в другие объяснения, сама мать. Европа пришла в движение. Игры союзов вовлекли страны в войну. Конечно, эти военные действия долго не продлятся. Настолько очевидно наше военное превосходство, мы одержим победу над врагом. Но эти три месяца волнений унесли много жизни. Как вы помните, наши армии намеревались быстро пройти через Бельгию, которая должна была охранить нейтралитет, чтобы как можно быстрее достичь Франции. Но совершенно неожиданно бельгийцы оказали сопротивление. На железной дороге, соединяющей Брюссель с Парижем, город Льеш отказался пропустить немецкую армию и оказал сопротивление. Если все закончилось благополучно благодаря артиллерии, благодаря Большой Берти, это пушка заводов Круппа, мы, тем не менее, потеряли две недели и пять тысяч человек. Немецкие войска, изумленные, раздраженные, униженные, совершенно естественным образом сочли бельгийцев предателями, нарушившими договор. Наши солдаты, посчитав незаконным сопротивление бельгийцев, нарушивших договор о нейтралитете и начавших помогать Франции, провели несколько военных операций. Одни назовут их массовыми убийствами, другие — репрессиями. Мне нечего сказать по этому поводу. Как патриотка и мать троих сыновей, сражающихся на фронте, я считаю операцию обоснованной, но как женщина могу лишь сожалеть о подобном насилии. Ханна была убита нашими солдатами. В деревне Жарпин, куда она приехала повидать подругу, ее настиг ответный огонь нашей армии. Мне передали, что она даже не пыталась сказать, что она австрийская подданная. Она не произнесла ни слова по-немецки, она просто присоединилась к группе людей, на которую были нацелены ружья, крича что-то по-французски. О чем она думала? Что защищала? Присоединиться к другим людям — это так на нее не похоже. Я посылаю вам рукопись, над которой работала Ханна. Это ее последнее увлечение. Анна из Брюги, жившая в семнадцатом веке, которая тоже умерла при ужасающих обстоятельствах. Ее погубило насилие того времени. этой забытой женщине, о которой знала лишь она, Ханна встретила родственную душу. Когда я читаю стихи Анны из Брюги, а вернее переводы, сделанные Ханной, перед моими глазами вновь оживает моя подруга, трепетная, дерзкая, великодушная, пылкая. В ней жила безграничная любовь, с которой она не знала, что делать. Кстати, на странице, где помещен портрет Анны из Брюги, Ханна нарисовала свой собственный портрет. Это, впрочем, думаю, вас не удивит. Каждому известно, что биография — это искренняя автобиография. Думая, что ты говоришь о другом, прикрас описываешь самого себя. Опираясь на психоаналитический инструментарий, Ханна попыталась объяснить это зерцало невидимого. Она обнаружила там секс, его сублимацию в мистических экстазах, ностальгию по союзу с мужчиной, но главное — предвосхищение современных теорий человеческого сознания. Мне не удастся все это объяснить, на этих страницах, потому что если, когда я читала, мне казалось, что я все понимаю, то стоило закрыть рукопись, как в голове у меня начинало шуметь, аргументы куда-то исчезали, и я не могла воспроизвести ни слова. В общем, Ханна обнаружила, что Анна из Брюги была предшественницей Фрейда, потому что ее интересовало то, что находится за нашими мыслями, за словами, то есть логика бессознательного. И хотя мне по моей роли не полагается выносить какие бы то ни было осуждения, не могу запретить себе немного посмеяться. Все досужие вымыслы Ханны напоминают мне игру сходства, которой мы предавались детьми у моей бабушки Пиц. В картинной галереи мы, живые, отыскивали свои черты на портретах наших предков. Если у кого-то нос был слегка искривлен влево, Мы тут же находили такой же кривой нос у предка 17 века. Если нос задирался вверх, на помощь тут же призывалась другая, прапротетя. Короче, каждый новорожденный влиял на своего предка. Любой ребенок находил себе предшественника. Мне кажется, что с Ханной случилось нечто подобное, когда она в ретроспективной иллюзии видит в Анне Избрюге предшественницу Фрейда. Впрочем, пусть. Я доверяю вам это почти законченное произведение. Поскольку Ханна всегда хвалила мне вашу образованность и интерес к искусствам, думаю, вы найдете применение этому труду. Что же до меня, то в это беспокойное время я ощущаю себя лишь матерью и патриоткой. Поскольку мои сыновья сражаются на фронте, я каждый день, листая газеты, жду сообщения о нашей победе. Ждать уже недолго. Война вряд ли затянется, Серьезные специалисты сходятся на этом мнении. С уважением, Маргарет Бенштейн, урожденная Пиц.